Если у вас есть под руками достаточно подробная карта Франции, на ней вы найдете тоже немало населенных пунктов, в составе названий которых есть элемент «форж», что значит «кузница», и все эти французские места эквивалентны нашим русским кузнецкам и кузнецовкам. Найдете вы кузнецовки и во всех других странах мира. Ремесло кузнеца старо как мир. Все просто для русского человека, пока топоним построен на чисто русских словах. Никому не придет в голову затрудняться, встретив название «Полотняный завод». Поселок ранее в Смоленской, теперь в Калужской области. Каждый легко расшифрует такие имена, как «Автозаводская», станция «Метро» в Москве, как «Песковский завод» в Кировской области или «Сергиевский завод» в Удмуртской АССР. Легко разгадываются и укладываются в свою рубрику «Фабричная» в Московской области, «Фабричный» в Днепропетровской или «Фабрика Двина» железнодорожная станция на Витебщине. Но даже в пределах СССР не все имена так легко раскрываются. Известно ли вам, что имя города Вапнярка означает «печь для обжигания извести» или даже «маленький кустарный заводик»? Да-да, та самая вопнярка, что у Багрицкого. Как мы шли в ружейном громе, так что небу жарко. Помнят Гайсин и Житомир, Балта и вопнярка. А бровары? На юге уйма бравар и браварок пивоваренные заводы. Агута? Их там, как и в Белоруссии, пожалуй, еще больше. А сначала когда-то по-польски просто завод. Обычно металлургический, иногда стекловаренный, из польского слова вошло и в белорусский, и в украинский языки. Случается, топонимы такого рода имеют причудливую историю и неожиданное происхождение. В Польше есть город Жирардув. Казалось бы, трудно как-либо протянуть от его имени ниточку к тому, что нас так интересует к промышленности, да еще именно к обрабатывающей. Но оказывается, имя города сравнительно молодое, как и он сам. 150 лет назад некий француз по фамилии Жирар эмигрировал в Польшу и поселился там. Он был изобретателем, измыслил первую, практически пригодную, льнопредильную машину. Попытки пустить ее в ход на родине не удались. Переселясь в Россию, Польша тогда входила в состав Российской империи, он в 1830 году основал близ Варшавы льнопредельную фабрику, город Жирардув и назван в честь талантливого инженера. Как же оставить его за бортом в нашем перечне? Я бы мог продолжать и продолжать примеры. Я мог бы сопоставить с нашими Кузнецками и Феррару, Буквально «кузница» в Италии и «Ангрен» в Узбекистане, которое тоже означало «кузнечное дело» — «кузница». А теперь стало именем не только города, но и реки, на которой он стоит. Я мог бы от городов и больших поселений обратиться к улицам в любом современном городе, особенно если он живет уже не первые столетия, таких названий старых и новых очень много. Возьмем Ленинград рядом со старым литейным проспектом названным еще по литейному двору XVIII века здесь есть авиационная улица рядом не в смысле около рядом с моховой улицей которая на самом деле есть переделанная в народе за полным исчезновением из языка древнего слова бывшая хамовая то есть Ткацкая улица у нас есть теперь и улица ткачей и улица Текстилей, и улица Красных Текстильщиков, Дровяная и Газовая улицы, Адмиралтейский проспект, Проезд, Канал, Набережная, и Воздухоплавательная улица, Аптекарский проспект и Проспект Космонавтов, Тракторная улица, улица инженера тио профессора Попова, У нас, характеризуя разные времена, разные периоды в жизни города, страны и всего мира, живут на плане Ленинграда дегтярные, гончарные улицы и пеньковый буян. И тут же, на том же листе бумаги, вы можете увидеть переулки зоологический и филологический, и технологическую площадь, и политехническую улицу, и улицу инженерную. У нас есть. Все подряд. В одном, как перестали говорить, микрорайоне улицы стеклянные, хрустальные, глиняные, глазурные, фарфоровые, фаянсовые. Если бы в силу каких-либо причин из архивов утратились все документы, говорящие о существовании в свое время в Санкт-Петербурге императорского стеклянного и фарфорового завода, по одному столкновению топонимов на маленькой территории двух-трех кварталов. На берегу Невы можно было бы угадать, что он существовал здесь когда-то. Лабораторное шоссе, инструментальная улица, альбуминная улица, химическая улица, вот вам тележная, а вот паровозная, вот смольный буян, то есть береговые склады корабельной смолы от парусного века, а вот автогенная улица наших дней. Кто мог дать проездам, переулкам, набережным, площадям именно эти, ничуть не похожие ни на Марсово поле, ни на Царицын лук рабочие, технологические имена. Да, разумеется, закрепляли и утверждали их отцы города, администраторы и управленцы, но необходимым их существование сделал человек мастеровой. Гомофадор.